Глава 158. «Это она». «Вы меня узнали?» Жак Мелье был в этом уверен. «Вы Жульетта Рамирес? Кандидатка-звезда из головоломки для «Ума», — завершила Летиция. Журналистка пыталась определить связь между чемпионкой по загадкам, фальшивым Дедом Морозом и стаей муравьев-убийц. Жульетта Рамирес была явно на грани нервного срыва, и полицейский, привыкший к очным ставкам, старался успокоить ее. Знаете, мы обожаем эту передачу. Ее загадки не такие простые, как кажется. Она учит по-другому смотреть на мир, по-другому мыслить. По-другому мыслить, выдохнула мадам Рамиросы, и уже не сдерживаясь зарыдала. Без макияжа, не причесанная в старом халате, вместо хорошо скроенных платьев, в горошек, она выглядела не молодой и измотанной, совсем не такой, как на голубом экране. Блистательная кандидатка оказалась обычной женщиной средних лет. Это мой муж Артур. — сказала она и указала на лежащего на кровати человека. — Это он, повелитель муравьев. Но во всем виновата я, только я. Теперь, когда вы нашли нас, нет смысла скрывать правду. Я вам все расскажу.